Антон Павлович Чехов Архиерей Под вербное воскресенье в Старопетровском монастыре шла всеночная и когда стали раздавать вербы то был уже десятый частный исходе огни потускнели Фитили нагорели. Было все как в тумане. В церковных сумерках Толпа колыхалась, как море. И при освященном Петру, Который был нездоров уже три дня, Казалось, что все лица И старые, и молодые, И мужские, и женские Походили одно на другое. У всех, кто подходил за вербой, Одинаковое выражение глаз. В тумане Не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка. Ох, как было душно, как жарко, как долго шла всеночная. Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое,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 На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечернем дле уже нельзя было узнать ни одного человека, и плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще. И мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, Монашеский хор пел, уже не плакали, Все было по-прежнему. Скоро служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих тяжелых колоколов. Белые стены... Белые кресты на могилах, белые берёзы и чёрные тени и далёкая луна на небе, стоявшие как раз над монастырём, казалось, пережили своей особой жизнью непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после тёплого весеннего дня Стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку. Надо было ехать шагом. И по обе стороны кареты в лунном свете ярком и покойном плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись.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 Лавки были уже заперты, и только у купца Иракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие темные улицы одна за другую безлюдное земское шоссе, за городом поле запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена – И за ней высокая колокольня, вся залитая светом, И рядом с ней пять больших золотых блестящих глав. Это Панкратиевский монастырь, В котором жил преосвященный Петр. И тут так же высоко над монастырем Тихая и задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышали шаги по каменным плитам. А тут ваше преосвященство, ваша мамаша, без вас приехали, доложил Келейник, когда преосвященный входил к себе. Маменька, когда она приехала? Перед сеночной справлялись сначала к деве, а потом поехали в женский монастырь. Это? «Это значит, ее я в церкви видел давеча. Ах ты, Господи!» И Преосвященный засмеялся от радости. «Они велели ваше Преосвященство доложить, — продолжал Келейник, — что придут завтра. С ними девочка, должно внучка». Остановились они на постоялом дворе Овсянникова, о которой теперь час двенадцатой в начале. Эх, досадно. Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая, как бы не веришь, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок, было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню. И здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник, и как за стеной покашливал отец Исой и иеромонах. Монастырские часы пробили четверть. Преосвященный переоделся и стал читать молитву на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы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 Дорогое незабвенное детство. Отчего оно, это навеки ушедшее невозвратное время, Отчего оно кажется светлее, праздничнее, богаче, чем был на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, То как нежна и чутка была мать».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 И тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лишаполье. Скрип колес, блея овец, церковный звон в ясное летнее утро, цыгане под окном. О! -о, -о, -о.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 И отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился так, как не мог вспомнить, где в священном писании упоминается такая ослица. А после него в Лесополе священником был отец Демьян, который сильно запевал и напивался подчас до зеленого змея. И у него даже было прозвище «Демьян»,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 Был у него черная мохнатая собака, которую он называл так синтаксис. И преосвященный засмеялся.